«Спасибо еще раз», — склонил голову Фар. Несмотря на то, что он стал главой великого клана в столь юном возрасте, в нем не появилось снобизма. Он все так же благодарил за помощь и не чурался простого разговора. «Когда у нас получится сохранить империю, предотвратить внутренние склоки, то орден займет в новом государстве достойное место». «Дело не в ордене», — покачал головой Радгас а в том, что люди, недавно бывшие опорой государства, сегодня режут друг другу глотки, не обращая внимания на происходящее вокруг. «К сожалению, это большая беда», — кивнул Максимус. «И мне искренне жаль, что последние артефакты телепортации уйдут на доставку пространственного кармана». «Бросьте!» — махнул рукой Радгас и добавил полушепотом. «Меня не тяготит путешествие на летуне. К тому же это мой первый полет». «Но у меня будет еще одна просьба». «Если это в моих силах», — улыбнулся Максимус огоньку азарта в глазах старого колеки. «Я слышал, что маг умудрился заполучить себе в армию темного рыцаря. Это так?» «Так», — кивнул Фар, — «но я не знаю подробностей». «Я бы очень хотел увидеться с этим, с ним». «Зачем?» — Нахмурился парень. «Это необходимо для моей веры. Вера в то, что делаю», — развел руками колека. Могу попробовать объяснить, но, боюсь, вы не поймете и посчитаете меня выжившим из ума калекой. — Я не против вашей встречи, — неуверенно произнес глава клана «Истинное пламя», — но думаю, об этом лучше переговорить с темным. — Время не терпит, — вздохнул Радгас. — Я попробую до него дойти. — Вы очень рискуете, — покачал головой Фар. — Нежить может иметь приказ уничтожать всех приближающихся к лагерю. — Я попробую подойти, — стоял на своем калеке. Если замечу опасность, не стану испытывать судьбу и отступлю. — Я бы на вашем месте. Это необходимо. Покачал головой калека. — На себя ответственность за это брать не буду, — начал нажимать фар. — Тогда будем считать, что старый калека своевольничал, — усмехнулся калека. — Вы не заметили моего ухода.